Глава 29. Жениховая очередь. Свете было очень любопытно, что именно ей написали, поэтому она едва-едва дождалась, пока он уйдет на работу и полетела к знакомому окошку. Записка так и лежала на столе. Правда, Голубка не торопилась, убедилась вначале, что камера уже прикрыта носком. "Спасибо", кивнула она Шушане, мелькнувшей в уголке. «Так, и что он там написал?» «Я не знаю, кто вы и почему это делаете, но я хотел вас поблагодарить. Спасибо за помощь и за еду. Было очень вкусно». На самом деле Андрей Дорожин чего только не передумал, от какого-то хитрого мошенничества и попытки кражи до до каких-то фантастических сюжетов, вроде того, что он очень понравился соседке, а у Тохи есть какой-то тайный ход в его квартиру. «Ага, там и до паранойи недалеко», — притормозил он себя. «Во-первых, ни один мошенник не попрётся в чужую квартиру, просто чтобы приготовить еду и убраться. Во-вторых, красть у меня нечего. Ленка прошла как ураган, всё ценное забрала. В-третьих, соседке 75 лет, и в романтических жестах она не замечена, а замечена в крайнем муже ненавистничестве так что если я ел приготовленное и не отравился, то это точно не она. Но кто?» Он отдавал себе отчет, что в обычное время скорее возмутился бы, вторжение в его дом и все такое, но вот сейчас? Сейчас все было иначе. Он очень тяжело переживал поступок жены, ее обман, вранье прямо в глаза, то, как она, давя на его желание завести ребенка, вытягивала весьма неслабые деньги — Цинично использовала его, одновременно рассказывая о своей любви. Всё это давило Андрея, наваливалось неподъёмной ношей. А эти странные, но довольно приятные происшествия отвлекали, заставляя ожидать завтрашний день с неким волнующим чувством. С таким в детстве ожидают подарок. «Интересно, но как, кто и почему?» Задумывался он каждый раз, когда выныривал из круговерти рабочих дел. Опять камера засбоила. «А будет ли что-то сегодня?» Он с волнением подъехал к собственному дому, разумеется, не обратив внимания на голубку, которая отлетела от его окон, поднялся на второй этаж, с удовольствием поздоровавшись по дороге с соседкой и удостоившись смачного шипения вслед. «Ну, что на этот раз? Только ты же учти, что может быть и ничего!» Немного притормозил он на пороге, но тут же понял, что его опять посещали. На плите, в чистейшей кухне, стоял роскошный борщ, а в сковороде рядом благоухало дивное жаркое. Он бросил взгляд на стол. Записки не было. «Да знать бы кто это! Может, хоть подарить что-то!» соображал Андрей, разомлевший после вкуснейшего ужина. «И интересно, а завтра это будет?» Звонок смартфона он принял без особого желания. «Андрей, добрый вечер!» «Начальство по вечерам никогда не названивает просто так. Примета такая!» «Слушай, завтра надо срочно ехать в командировку. Вот прямо срочно-присрочно!» «Теперь-то понятно, что у меня завтра будет!» Тоскливо вздохнул Андрей, закончив разговор с руководством. «Надо написать, что я уезжаю, а то неловко получится, если мне тут что-то приготовят, а я в Сыктывкаре!» Он быстро убрался со стола и написал очередную записку с благодарностями и предупреждением о том, что его несколько дней не будет. «Да, если это всё-таки какое-то мошенничество, то я, конечно, полный болван. Но почему-то мне кажется, что это что-то совсем другое», — размышлял Дорожин, собираясь в командировку. «Понять бы только что!» «И, и ещё. Вот приеду я, а тут что-то этакое будет...» «Или всё закончится?» На эти вопросы у Андрея ответа не было. Света, выждав, пока он уйдёт, влетела в кухню, сразу обнаружив, что камеры на месте нет. Зато новая записка есть. «Уехал». Она покрутила бумажку в руках. «Спасибо, что предупредил. А то я волновалась бы». Появившееся свободное время Голубка решила было посвятить помощи Тишинору, который старательно работал в огороде, Но тут позвонил её отец. «Света, я хочу, чтобы ты познакомилась с одним человеком». «С каким?» — насторожилась Света. «С одним из претендентов на твою руку. Он очень удачно оказался в Москве, так что я договорился о вашей встрече. Зовут его Александр». «Я... Я хотела спросить, а он о моей особенности в курсе?» «Нет, это пока лишнее. Просто пообщайся, посмотри, что да как». «Я отправил Егорченко, он тебя проводит, чтобы ты не волновалась». Егорченко, сотрудник отцовской службы безопасности, который занимался сопровождением Светы, прибыл через пару часов. Так что волей-неволей пришлось Светлане собираться на свидание. Александр оказался очень любезным, очень дорого одетым и старательно производящим впечатление. Свете он как-то не глянулся, Так как, стараясь поразить девушку своей опытностью, вызвал шеф-повара ресторана и устроил ему публичный разнос за блюдо, приготовленное как-то не так, как Александр привык. Глядя на пухлые пальцы и прилизанную прическу кандидата, Света изо всех сил старалась представить его своим мужем, и у нее ничего не получалось. «Вот с таким выражением лица он будет отчитывать нашего повара, как только у него будет настроение поругаться». «А потом и мне или детям будет также что-то высказывать? Нет уж, спасибо. Я как-нибудь без этого обойдусь». Света аккуратно закруглила конфликт, от души поблагодарив повара, разулыбалась Александру, заверив его, что сегодняшний вечер был незабываемым, а потом шустро удалилась в сопровождении охраны. «Пап, прости, но он мне не понравился. Замуж я за него точно не пойду», — сообщила она отцу, вернувшись в гостиницу. «Хорошо, тогда смотрим следующего. Он будет в Москве уже завтра». Света только вздохнула. Судя по всему, отец решил пока не привозить её в эпицентр семейных разборок. Но решил, что время тратить попусту не стоит. Если дочь нельзя пока привести в Оржев, то женихов запросто можно отправить в Москву. Благо, не такое уж большое расстояние. За три дня она ещё пару раз сходила на свидание, устала от шума, от попыток произвести на нее впечатление, а главное, от самих кандидатов. Стоило только представить кого-то из них в роли собственного мужа, как ей становилось нехорошо. Второй кандидат откровенно интересовался количеством денег Светиного родителя, а третий, напротив, изо всех сил демонстрировал собственное финансовое превосходство. Зато приезжая в гостиницу и прощаясь на пороге с охранником, Света с ходу ощущала себя гораздо лучше. Она уже подружилась с Кариной, с интересом слушая ее рассказы о воде, а потом совсем уж неожиданно стала находить удовольствие в общении с невестой Неместова Аней. вроде та и постарше, и характер решительнее, а говорить с ней легко и приятно. «Жалко только, что наша Таня сейчас очень занята, а то и она бы с нами пообщалась. Просто у нее столько работы». — Что она сейчас мало дома бывает, — вздыхала Карина. — Танечка говорит, что эта весна как-то очень уж бурно отразилась на котиках. То дерутся, то падают, то застревают где-то. Вот точно как наш Терентий. Терентий этой весной и правда разошелся. Он даже похудел от длительного запева на крыше. Подрался с соседским черно-белым кошаком, пробравшимся на его крышу. Да так, что едва не свалился вниз. Хорошо еще, что нарушный дом этого не позволил. Даже застревание было. Тиреоня, вдохновленный тем, что слегка скинул вес, на следующий день после эпохальной битвы решил было самостоятельно сходить к черно-белому противнику и, так сказать, до выяснять отношения. На крыше черно-белого не было, поэтому Терентий долго протискивался через узкий каталаз на соседний чердак, пока не понял, что невольно повторил подвиг винни в кроличьей норе. «Терентий, коты же не застревают!» — развлекался Вран за задние лапы, добывая говорливое создание из лаза. «Не застревают, и я не застрял. Что за гнусный поклёп!» — сдавленно возмущался Терентий, отлягиваясь. «Будешь так делать, уйду и оставлю тебя там, где ты не застрял!» — сурово пригрозил Вран, выдёргивая кота, словно какую-то рыжую морковку. Но то, что страховали норушный дом и вран, в обычной кота жизни могло закончиться приличными проблемами, которые, в свою очередь, вызывали срочные визиты владельцев котов к Татьяне и её коллегам. Уф! Уставшая Таня уселась на банкетку при входе и вытянула ноги. Что-то я утомилась. Шуша она озабоченно покачала головой. Она-то всё видела, а частично даже присутствовала на приеме, помогая переводить жалобы животных. «Но та дама с кротом стоила того, чтобы задержаться в клинике», рассмеялась Татьяна. «С кротом?» Из кухни выглянули Карина и Света. «Тань, добрый вечер. А что было с кротом?» спросила Карина. «Привет. Да вот, открыла женщина новый вид водоплавающего крота», хихикнула Татьяна. «Кого?» изумилась Карина. «Как водоплавающего?» ахнула Света, которая даже забыла о том, что сегодня расстроилась от встречи с третьим кандидатом в ее мужья. Гуляла себе дама на даче, никого не трогала, а потом добралась до местного озера и обнаружила потрясающую штуку. Плывет какая-то меховая зверушка, да так спора, словно для этого и рождена. Дама донаблюдала, да заплыв зверушки до берега, а потом обнаружила... Что это не выхухоль, не маленькая андатра и даже не крохотный детеныш бобра, а что-то совсем другое. Крот. У дамы с собой была ведерко для каких-то растений, которые она планировала выкопать, и лопатка. Она пристукнула крота лопаткой? Заволновалась Карина. Нет-нет, она положила ведерко на бок и лопаткой подтолкнула туда крота. А потом решила осчастливить мировую науку открытием нового вида животных. «А ты тут при чём?» Мрачно осведомился Вран, выходя из своей комнаты. «Как при чем? Пока она собралась, пока до Москвы доехала. Вечер на дворе. Мировая наука уже не работает, а Крот стал как-то неправильно себя вести. По словам дамы, чего-то ему того. Захужело». «Вот она и свернула к нам, увидев вывеску ветклиники. «И что с ним было?» — подозрительно осведомился Танин, названный братец. «Проголодался он, бедняга», — вздохнула Таня. «Кроты в день должны съедать объем пищи, примерно равный их собственному весу. Без еды они живут максимум часов пятнадцать». Дама гуляла утром. Крота поймала тогда же. Когда он ел до этого, непонятно. Короче, к вечеру он уже приблизился к критической отметке. «Она что, даже не догадалась зверька покормить?» — изумилась Света. «Как тебе сказать?» «Типа догадалась», — положила в ведерко кусок моркови. Я ее спросила, зачем? Так она мне на полном серьезе начала доказывать, что кроты корнеплоды едят. Не зря же у нее у морковных грядок много кротовых нор. «Крот, он не выжил», — расстроилась Карина. «Да с чего бы, жив-здоров. Сидит в клинике, ест мучника. Хорошо, что у нас он в зоомагазине продается». Крот-бедняга шнырнул в еду. «А как с идеей доставить его до мировой науки?» — развеселился Вран. «В качестве нового вида. Пришлось ее разочаровать тем, что это самый обычный крот. Просто они отлично умеют плавать», — улыбнулась Таня, припомнив, как изумилась женщина. «А почему он тогда остался в клинике, ну, если он обычный и не болен?» Клиентка обещала приехать за ним утром. Сказала, что на дачу ехать уже поздно, а её муж будет против крота дома даже на одну ночь. «Будем надеяться, что это не закончится, как с хорьком», — фыркнул Вран. «А ещё, что она подсчитает о том, что кроты не едят растения, а только охотятся». «Будем», — согласилась Таня, которой отчаянно не хотелось посреди рабочей недели ехать за город и искать место, куда можно будет пристроить крота. Тут в прихожую вывалился Терентий, возмущённый тем, что все говорят о кротах, а не о котах. Так что пришлось сворачивать разговор. Весенне возбуждённый кот способен перевопить даже толпу шумящих людей, не говоря уже об обычном разговоре. К счастью, на завтра выяснилось, что научная дама оказалась верна своему слову. Она приехала за кротом, предусмотрительно купив ему мучника на дорожку, и отправилась назад на дачу. «Если я такая шляпа, что чуть беднягу не угробила по незнанию, так хоть надо ошибку исправлять», — заявила она. «А ведь всю жизнь думала, что кроты вредители. Кто бы знал, что они за год съедают больше 22 килограмм насекомых, включая всякую личиночную вредность, а еще улиток и слизней». «Я как представила, сколько это, если мерить в моих ведерках!» Дама продемонстрировала кротовую переноску. «Так впору перед ними извиняться. Короче, отвезу его туда, откуда взяла. Небось, у него была какая-то идея, куда плыть, когда я его зацапала». Таня улыбалась вслед добродушной женщине, пусть даже не очень-то разбиравшейся в биологии, зато умеющей признавать свои ошибки. И тут в углу послышался шорох, и оттуда выглянула Шушана. «Таня, у Константина на приеме собака, которая нашла и съела какие-то таблетки, когда она сумела сказать «от на надавления». Якобы так люди говорили. Про это никто не знает, ее хозяева не заметили. По-моему, собаку сейчас хотят неправильно лечить». «Ой, хорошо, что ты мне сказала!» Подхватилась Таня, радуясь, что у неё сейчас никого нет на приёме, и она может заглянуть к коллеге, как бы случайно подсказав ему правильную причину недомогания животного. Разумеется, Шушана заспешила за ней, нырнув в междустенный переход, а в это же самое время Света прилетела в знакомую квартиру, чтобы уточнить, не приехал ли хозяин. Она, зная, что камеры нет, свободно влетела в форточку, поднялась с пола в людском виде, а потом услышала какой-то сдавленный возглас, резко обернулась и уставилась на хозяина квартиры, который вернулся из командировки, но приехал сильно простуженным, так что сразу прошел к себе на диван и лег там, в надежде немного прийти в себя. Заслышав шум в кухне, Андрей заставил себя встать, добраться до двери и... «Не может, не может этого быть!» Сипло выдохнул он, глядя на очень красивую девушку, возникшую на месте голубя, только что влетевшего в его форточку. «Ой, мамочки!» — перепугалась девушка, прижав ладони к груди. «Ой, нет!» — она стремительно распахнула руки, которые в мгновение ока стали крыльями. И вот уже порхнул к окну голубь, вырываясь на свободу. Андрей дорожен помотал головой, пытаясь понять, это ему мерещится или нет. А потом подошёл к окну. На полу рядом лежало белоснежное перо. «Не может этого быть», — повторил он. «Так не бывает». Он распахнул окно настиж, долго всматривался в небо, разглядывал ветки окрестных деревьев, землю под ними, силясь разглядеть того голубя. Точнее, голубку. Он поправил сам себя. «Очень и очень красивую. Я таких раньше никогда и не видел». А Голубка в это время сидела на крыше, дрожа всем телом. Она абсолютно точно не собиралась показываться случайному человеку. Так что сейчас старательно убеждала себя, что он просто... «Просто решил, что я ему померещилась. И всё тут. Он же сам сказал, что такого не бывает».